Глава двадцать Антон не спал. Он сидел в огромном кресле с белкой на коленях, кормил ее орешками и буравил взглядом дверь. Ждал свою неугомонную катастрофическую сестренку и волновался. Время давно перевалило за полночную, ни звонков, ни ответов на них не было. Конечно, Вишнякова могло бы успокоить, что Маргошка там не одна, с ней надежный друг, но в свете последних обстоятельств это утешение было слабым. И как только он влез в такую авантюру? Слишком был уверен, его летящей сестре настолько уютно в своем мирке, что нос из него она показывала только во время учёбы. Послышался звук поворачивающегося в замке ключа. Вернулась, и двух часов ночи не миновала. Тихий стук сбросила туфли, в которых её запихнула неугомонная Виктория. легкие шаги. Честно старается не разбудить его. Вот только поздно. С кряхтением он поднялся с кресла и направился в коридор. «И где это мы до двух часов ночи шлялись? Неужто Лёлька такой интересной жизнью живет, что вы никак отлипнуть от неё не могли?» Сам себе напомнил старого гнома Ворчуна, вот только резкий щелчок выключателя выявил то, что ему видеть точно не следовало. Опухшие губы младшей сестры. Зрелище, которое он наблюдал, наверное, впервые за 21 год её жизни. И осознание причин этого осколком скрипнуло по его совести. «Нет, Глеб с ним поговорил, выяснили, что смогли». Девушка, протянув руки, отобрала у него бельчонка и стала поглаживать. Рассказ свой она озвучила, не отрываясь от питомца. Черт! Сокрушенно вздохнул Антон. «Знать бы еще, где меня потом носила. Если в баре портфеля нет, Славик тоже не забирал». «Значит, его забрали те, кто тебя бил?» — логично заключила Маргарита если в баре он был с тобой?» «Вопрос только в том, как понять, кто меня бил», — скривился Вишняков. Его раздражало все: Собственное бессилие, светящиеся глаза любимой сестренки, покрытые румянцем щеки. «Твою ж мать! Когда и как он до такого докатился!» Лишь данное слово мешало ему прекратить это безобразие. «Не переживай, братишка, выясним!» Девушка чмокнула его в щеку. Найдем мы твой портфель, я уверена!» «Ты больше ничего не вспомнил?» «Нет, все как в тумане. Пытаюсь вспомнить, сразу начинает голова болеть». Поморщился Антон. «Ты вот мне только скажи, если вы с Олей быстро поговорили, где ты шлялась потом?» «С Глебом общалась», — честно призналась сестра. «Он хороший собеседник». «Так, мать, ну-ка в глаза мне смотри», — дёрнул Марго Антон. «Ты что, влюбилась в него, что ли?» Подозрительный, изучающий взгляд синих глаз, не сулящий ничего хорошего, встретился со взглядом точно таких же лучистых глаз. «Я? Влюбилась?» Неподдельно удивилась Маргарита и рассмеялась. «Не говори глупости, я на такое просто не способна. Ты же знаешь, меня отношения не особо интересуют». Брат долго буравил ее взглядом и, наконец, спокойно выдохнул. «Это хорошо». «В смысле?» — не поняла Рита. Он же твой друг вроде, ты к нему хорошо относишься? Отношусь я к нему хорошо, не стал отрицать Вишняков. Но это не значит, что я хочу, чтобы моя маленькая сестренка попалась в сети этого лавеласа, поэтому, ради бога, будь осторожнее. Успокойся, пожалуйста, с легким раздражением проговорила Марго. Я с мозгами пока еще дружу и в нехорошую историю не вляпалась. Кстати, вот действительно, не тебе это сейчас говорить. В конце концов, мы ради тебя по городу рыскаем в поисках призрачного портфеля. Не понимаю, из чего ты вообще включил старшего брата-защитника. Я думала, у тебя эта функция давно атрофировалась. Вредина ты, — надулся Антон и предложил мировую. Пошли чай пить. После разговора с сестрой стало немного спокойнее, но злобный червячок сомнения все равно упорно продолжал съедать его изнутри. И как только уберечь моргушку от той гадости, в которую сам же и втравил? Только голову пеплом посыпать уже поздно. Слова Антона в очередной раз растревожили сомнения в душе Маргариты. Как можно доверять человеку, которому все вокруг твердят и не доверять? Как можно так терять голову от, казалось бы, практически незнакомого парня? Тысячи «как» и «почему» и хронических вопросов Чернышевского «что делать?» Сантьяго зашебуршился где-то на тумбочке и уронил папку. Альбомные листы веером рассыпались по ковру, среди карандашных набросков резко выделилось несколько портретов молодого человека — Глеб. Впервые она нарисовала его еще полгода назад, когда столкнулась с ним возле торгового центра. Как сейчас, помнила свою саркастическую мысль. «Интересно, а он совершеннолетний?» Впрочем, возраст значения не имел, а вот черты лица так отпечатались в ее памяти, что Марго нарисовала его той же ночью. Второй раз, уже после столкновения на лестнице, она чувствовала себя неимоверно глупо, когда, бросившись на вопли брата, увидела того человека, которого рисовала. Еще один рисунок, скорее шарж, легендарная встреча Глеба и Ронни. Нравился ли ей Левицкий? Однозначно. Была ли она в него влюблена? Далеко не факт, это чувство очень легко спутать с обычной заинтересованностью, тем более, что опыта у Марго было немного. Вот только что делать дальше и как себя вести непонятно. Пустить все на самотек – верный способ влюбиться и потерять голову, особенно в руках умелого кукловода, которым музыкант явно был. Разрывать любые связи с ним тоже не хотелось, боялась потом пожалеть. И правильного решения Маргарита никак не могла найти. С этими непростыми мыслями она и уснула. А утром Риту разбудил брат сообщением, что Родион Константинович обнаружил его машину.